Глава 14 В итоге, уже практически ночью я сдал задание на патрулирование. Удалось разрешить еще несколько мелких проблем и одну крупную. Никогда бы не подумал, что из-за музыкального вкуса может начаться огромная драка, но началась. Троих даже на перерождение отправила из-за того, что им свернули шеи. Еще 10 странников были отправлены на принудительные бесплатные работы Только за собственное развитие, только хардкор. Зато награда в итоге за задание была довольно вкусной, учитывая относительную стоимость этого задания. Получено 4700 эссенций душ. Итого 158230 эссенций душ. Я решил еще немного побродить, просто погулять и позабавляться. Те, кто был склонен к нарушению порядка, а таких оставалось еще порядочно, просто расходились, убегали, делали вид, что ничем не занимаются, стоило мне появиться недалеко от них. Вот что Слава с человеком делает. Аж приятно стало, что обо мне уже знает так много народа. За время проведения задания, кстати, у меня повысилось восприятие. Часто приходилось вглядываться во всякие темные закоулки, особенно под вечер. Так что это и поспособствовало очередному скачку развития. Вот только я это делал в течение 20 часов, грубо говоря, отдал всего одно очко восприятие. Если так дальше пойдет, то развитие реально станет куда тяжелее». Вернувшись в таверну, я уселся за один из столиков. У Ильи уже стали появляться официантки, причем различных рас. Было их всего три. Первая — Биа, не Беатрис, как может показаться, а просто Биа, представитель расы кошачьих, причем целиком. Мордашка кошачья, лапы кошачьи, точнее кончики пальцев, хвост. Говорила она плохо, тянула каждое слово, но в этом был определенный шарм. Вторая — Клаудия мрачная с виду эльфика, похожая на Элеонору. Видимо, все же это была такая отдельная раса, эльфа из каких-нибудь темных лесов. Она была стройной, взгляд был строгий, а на поясе вечно висел клинок сантиметров 50 длиной. Это была ее изюминка, так как она единственная из всех трех носила оружие. Ну и волосы у нее были пепельного цвета, в то время как у моей боевой подруги они были темными. Третья Марина — человек, просто самый обычный представитель нашей расы. Внешность не сказать, чтобы цепляла, но глазу была приятной. Пухлые губки, веселые глаза, осиная талия, самая тонкая, кстати, среди всех. Интересно, это она сама так выкрутила, или у нее в реальности такая же талия? Если в реальности такая же, то я примерно представляю, кто это. Одна модель. По телевизору пару раз видел. Интересно, как модель оказалась в этой игре? «Вы что-то будете заказывать?» Подошла ко мне Клаудия. «Клаудия». От неё не веяло холодом, наоборот, теплом. Она мило улыбалась, а в ее глазах читался некий восторг. «Да», — кивнул я. «Мясо, хрен знает, я не смогу выговорить название. Вот это», — тыкнул я в пункте меню на дощечке. «Сок из смеси ягод, ну и пюре из плодов. Прола. Это типа аналог картошки, да?» «Именно так», — кивнула она. «Вкус немного слаще. Словно добавили пряности, а цвет...» Зеленый, но вы не удивляйтесь, на вкус пюре восхитительно. А еще оно низкокалорийное». «А это как вычислили?» Немного смутился я от этого заявления. «Одна официантка буквально на зуб определяет среднюю калорийность». Улыбнулась эльфийка. «Человек?» — уточнил я. На что официантка кивнула. «Ха, так и знал. Ну да ладно, сколько примерно ждать заказа?» «Мясо сейчас только начнут готовить». Сделала виноватый вид она а после повернулась в сторону барной стойки, где Илья парой жестов объяснил какие-то нюансы. А пюре уже готово. Так что можем предложить вам салат со скидкой, чтобы компенсировать ожидание куска мяса, если хотите. Было бы неплохо, улыбнулся я. Тогда через пять минут я вам все принесу. Улыбнулась Эльфика, после чего развернулась и наткнулась на Элеонору, которая как призрак словно из ниоткуда появилась за спиной официантки. Ой, Эля, опять ты за свое? Клау! спокойно вздохнула она. «Смотрю, нашла работу себе подстать». «Вы сёстры, что ли?» удивился я, смотря на них, ведь они реально были очень похожи, за исключением некоторых мелких нюансов. «Да», — ответила официантка, «она моя старшая сестра. На семь лет старше была. Там. А тут? Тут это уже не важно. Но даже тут она... В общем, спасибо, Эль. Ага». Кивнула она, после чего все так же элегантно уселась возле меня. Мне все то же, что и ему. «О, свидание!» — тут же улыбнулась и засмущалась младшая сестра. «Кто-то смог стерпеть твой дрянной характер, генетик-то ты «Клау!» — нахмурилась наша принцесса льдов. «Еще хоть слово, и сама знаешь, что будет. Я в том мире была старшей и отвечала за твое воспитание. В этом мире тоже не постесняюсь. Поняла». Кивнула она, едва заметно дернув рукой в сторону своей скрытой запышной юбкой пятой точкой а после ушла выполнять наш заказ. «Страшная какая старшая сестра», сказала с издевкой, откинувшись в своем кресле, которых, кстати, несколько дней назад тут не было. «И ты тоже заткнись на эту тему, пока тебе подзатыльников не навешала. Хмуро посмотрела она на меня, после чего вздохнула. «Помнишь мое предложение?» «Я тебе помогаю с прокачкой», кивнул я. «А ты мне помогаешь получить навык. Конечно, помню. Я думал, ты уже достигла пятидесятого, пока мы с тобой там бродили». «Ибо я уже пятьдесят второго». «Остался один уровень в силовых», — свела она брови. «Я же в основном магия кидалась на поле боя. Это ты у нас в ближний бой, Лес? Хотя ты там уже с десяткой в силе». «Я могу предложить пару способов, но, блин, это же элементарщина», — усмехнулся я. «Тяжелые грузы потаскать, например». «Почему-то не помогает», — мотнула она головой. «Просто какой-то естественный стоп мне не дает получить десятый уровень». «Может, проклятие какое или ещё что?» «У тебя, кроме перчатки, есть еще какие-нибудь предметы?» Задумался я, осматривая ее. «Да». Кивнула она, доставая из-под одежды кулон, который был спрятан промеж ее грудей. Элеонора тут же мне дала свое украшение. Оно имело такой же вид, как и мое, как самое первое, которое я нашел, но... Оно было сделано из черного металла. От него отдавало холодом, леденящим холодом, Было ощущение, словно оно что-то вытягивало из меня. Так, думаем, что это может быть за дерьмо такое, и как она спокойно с этим ходила. Сто процентов кулон как-то завязан на способности холода, на ее профильную магию. Может, снижает траты на использование заклинаний, а может, их каким-то образом усиливает, а может, два в одном, из-за чего на этом украшении есть штраф к физическим способностям. Опознание предмета удалось. Уровень навыка повышен. Амулет ледяной физической жертвенности черная звезда. Качество редкое, требования, предрасположенность к магии льда. Свойства. Способности магии льда требуют на 10% меньше магической энергии. Способности магии льда становятся сильнее на 10%. Перманентный штраф к физическим способностям в одну единицу на ношение амулета. Я бы еще добавил, что не рекомендуется носить на 48 и 49 уровне усмехнулся я, протягивая амулет эльфийки. И надевая его. «И проверь, может, у тебя уже есть твой заветный 50 пятидесятый уровень». Девушка смотрела на амулет немного ошарошенными глазами, а потом оскалилась, разозлилась и очень сильно сжала железяку в руке. На стол упало несколько капель крови, но она тут же успокоилась и убрала амулет в свою сумку. «Спасибо», — кивнула она. «Тогда надо тебя обучить моему навыку, как и обещала. Тебе будет полезно. Ты же у нас разведчик». Только у этого навыка по мере роста есть требования к восприятию, сразу говорю. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «У меня максимальный четвертый порог для восприятия». «Порог?» — скосила она голову набок. «Проверь уровень», — улыбнулся я. «Если все так, как я понял, то ты когда-то прошляпила уведомление о том, что ты стала претендентом. Если я прав, то сегодня уже все узнаешь. И сделай это реально сегодня. Бонус, может, успеешь получить». «Хорошо», — кивнула она. Ну а после мы сидели в тишине, точнее, среди звуков ударов столовых приборов и тарелки. Кстати, Илья начал откуда-то доставать керамику, хотя я нигде не видел, чтобы ее производили. Значит, кто-то ему ее нашел где-то на просторах забытого королевства. Ну, это как вариант. Картошка на вкус оказалась и правда приятной. Я бы еще соли добавил, но чего нет, того нет. Ее тут еще нигде не нашли, что печально. Приходится есть пресную пищу. А вот овощи уже с местных полей поперли, со слов официантки. Большая часть — вклад Ильи в развитие города. Ему принадлежит примерно треть всех полей. И только с части из них он собирает еду для своего трактира. Остальное отдает в городские амбары. За плату, конечно. Элеонора закончила есть первой. Мы хоть и сидели в тишине. Я временами посматривал на нее. В ее взгляде, когда она смотрела на меня, было меньше холода, куда меньше. А иногда и проскакивало смущение. Даже щечки краснели. Все же от естественных потребностей организма никуда не уйдешь. А тут у нее тело молодое, красивое, так и требующее чего-то большего. Встав из-за стола, она покинула трактир. Я же остался сидеть в одиночестве и просто смотрел в окно. Здание над трактиром тоже начало отстраиваться. Там должна была появиться какая-то лавка. Судя по описанию, то ли сувенирная, то ли редкостей. Я не вникал. Может, даже ювелирная. Почему бы и нет? Место тут проходное, ровно около западных ворот. В один момент меня кое-что смутило. Появилось несколько групп странников. Они просто стояли в сторонке от здания, но при этом часто кидали в его сторону взгляды. Местный вышибала даже вышел на улицу и стал следить за происходящим оттуда, явно намекая на то, что их заметили, и странные поведения не одобряют. Но странникам было плевать: Десять в одной группе, проговорила себе поднос, шесть в другой, палки в руках, с тряпками на конце. Здание деревянное. Твою! Илья! Стоило мне крикнуть, как тут же началось. Несколько факелов в руках странников сгорелись, причем в обеих группах одновременно, и первый полетел в сторону здания. Горящая палка разбила окно на втором этаже, и явно что-то подожгла вроде шторы. Отцепив меч с ножными от пояса, все же не хочу убивать странников, я открыл окно, благостворки открывали спокойно, и выскочил на улицу. Громила уже мчался в сторону толпы, но он был один. А их было шестнадцать. Шансы явно не в его пользу. Но тут был я, хотя и меня может не хватить. Первого придурка, который подошел ближе всех к зданию, я ударил клинком в ножных по виску. Тот тут же вырубился, рухнул, а факел упал на каменную дорогу, благо не на траву. Бей их! тут же крикнул один из поджигателей. На меня накинулось тут же двое один кошак и один эльф. Первый отлично орудовал своими когтями, ему даже оружие было не нужно а второй достал клинок и смог полоснуть меня по руке, пока я уходил от удара кошака. Второе меня разозлило, причем довольно сильно. Нырнув в тень, я выскочил ровно под эльфом и подбросил его в воздух. Спасибо тому, что у тени есть небольшая глубина, благодаря которой я смог взять разгон. Эльф явно этого не ожидал. Он завопил во всю глотку. Правильно, подлетел аж на высоту третьего этажа. Даже бой на этот миг затих. А потом приземление, хруст и еще больше виск. При приземлении ноги в коленях сгибают, съязвило в этот короткий миг затишья, после чего сам это затишье прервал, ударив со всей дури рукоять у клинка в лоб шака Тот упал, и это послужило сигналом для продолжения драки. Охранник тоже смог вырубить одного, но только одного. Он накинулся на большую толпу, из-за чего оказался в затруднительном положении. Ну, она была к нему ближе, его выбор понятен. Мне же были ближе шестеро, двое из которых уже лежали и пускали слюни. Один орал. Другие трое тут же накинулись на меня, бросив свои факелы в здание. Краем глаза я заметил, что сотрудники и посетители заведения уже начали тушить возникающие пожары. Но дерево горело активно, здание постепенно охватывало пламя. Но на это у меня был один миг. Отскочив назад, я перехватил пущеную в мою сторону стрелу. У одного из нападавших на предплечье был импровизированный самострел. Мне даже захотелось такой, уж очень удобная штука. «Скорее всего, я его сейчас конфискую в счет морального и физического вреда, причиненного мне и моему знакомому». Двое других были с мечами. У одного, кстати, был мой ржавый клинок, с которым я бродил в самом начале своего пути. Это был гоблин, примерно мне по плечу ростом, тощий, хлюпкий. И что только их заставляет выбирать такие расы. Думали, что можно будет потом изменить выбор и взяли по приколу. Второй же был просто человеком, как и стрелок. «Кинулся я в сторону гоблина». При этом стараясь держаться так, чтобы человек вечно оставался за спиной этого зеленого гаденуша. Мелкий оказался весьма прытким. Старался не резать, а колоть. Такие удары немного тяжелее отбивать, но все же реально. Хорошо, что у меня есть металлические нарукавники, которыми это можно было спокойно делать. А какие искры при этом высекались? Ух! Аж мурашки по коже. А ну остановите это немедленно! Ослышался знакомый голос, из-за чего я отвлекся на миг, чтобы увидеть кричащего. Стоял Андрей. В его руках был лук, мощный такой, красивый. А еще он светился. И именно в этот момент мне в живот зеленый гаденыш вогнал ржавые лезвия моего меча. Боль была ужасной, но злость была сильнее. Один удар по рукояти, слабая кисть упустила оружие, следующий удар по голове, потом еще раз, а после третьего уродец упал. -а -а -а выдернул я клинок из живота и убрал его в себе в поясную сумку. Человек даже застыл, когда я это сделал. Причем в изумлении. Тут же блеснул болт, еще не выпущенный стрелком. Восприятие работало по полной. Я даже смог предвидеть, как полетит снаряд. Просто реально видел, понимал. И в этот миг я осознал, как работает предугадывание в восприятии. Стоило тебе ударить по снаряду, отправляя его в полет. Я взмахнул клинком и отбил его, словно какой-то очень ловкий и быстрый боец. На самом деле я еще не особо далеко ушел по этим параметрам от обычного человека. Скорее, стал больше похож на воина тех времен но это еще больше вогнало в ступор человека-воина. «Застыл?» — повернулся к нему, и тут же подскочил, нанося удар рукоятью в солнечное сплетение. «Проиграл!» Быстрый взгляд в сторону охранника. Он сидел на коленях, держался за культю. Руку отрубили. Демоноид, только не такой, как я, с красной кожей и хвостом заносил двуручный меч для удара, финального удара. Хотел снести ему голову, и его глаза светились красным. Странник под влиянием демона гнева. Прыжок в тень, ускорение на полную, оружие изножен, катану в правую руку, полуторник в левую, выскочил из тени, на ножнице принял удар, взгляд, искры, от мечей, конечно, мгновение. Тварь! Рыкнул странник демон, после чего отскочил в сторону и пустился на утек. Я хотел было рвануть за ним, но тут было еще семь нарушителей закона, которые тут же преградили мне путь. Позади снова сработал механизм рукавного арбалета. Я отскочил в сторону, просто ориентируясь на звук. Болт ударил в живот одного из бунтующих. Сейчас я уже никого не хотел щадить, прислонив катану к обрубку охранника и активировал ее способность. Плезьбой загорелась, злость во мне закипела, а нарушители закона сделали шаг назад в виде мое оружие. Я даю вам три секунды, чтобы бросить оружие и поднять руки вверх! указал я на них горящий катаной. Если вы это не сделаете, я лично попрошу смерти не упускать вас из того мира. Поверьте мне, она меня послушает. И вы там застрянете. Надолго! Очень! — Раз! — Да он блефует! — истеричным голосом вскрикнул темный эльф, натягивая тетиву своего лука. — Взмах! — лишь косое попадание по кончику лука. Древка лопнула, тетива разорвалась, клок волос отлетел в сторону, как и часть уха. — Два! — еще громче крикнул я, начиная заносить катану для нового удара. — Да ну нахрен! — завопил полурослик, отбрасывая два своих ножичка в сторону, а после пустившись на утек. — Три! — Спокойно на выдохе сказал я, делая удар своим оружием. Серп сорвался с кончика катаны, устремившись к трем из шести оставшихся идиотов. Кажется, у смерти сегодня будет праздник.